Напарники не помнили, как оказались снаружи. Богдан машинально стискивал пальцами врученную им при входе компьютерную распечатку полученного наставления, заверенную квадратной красной печатью храма. На улице мело и секло. Косой мелкий дождь уныло щекотал тротуары и стены домов. Крыша Хиуса нескончаемо тоненько скворчала от пляски капель.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 Это была безысходность. Ужас. «Слушай, бак тихо проговорил Богдан, — «а ведь он... он работает с Есой. Понимаешь? Именно он. Можно было не повторять. До Бага дошло сразу. Но надо же что-то делать, Богдан!» — заорал Мельтеша руками. «Надо что-то делать!» «Надо, надо...»